Б. Кант Кантовская философия, которую мы должны рассмотреть подробнее, появилась одновременно с философией Якоби. В то время как Кортезий видел достоверность в единстве мышления и бытия, Перед нами теперь выступает сознание мышления в его субъективности, то есть мышление, во-первых, как определенность, противополагаемая объективности, и, во-вторых, как конечность и движение в рамках конечных определений. Абстрактное мышление – как собственное убеждение, является здесь прочным пунктом. Наполняет его содержанием опыт. Но средством для опыта служит опять-таки формальное мышление и умозаключение. Кант возвращается к точке зрения Сократа, Мы видим у него свободу субъекта, как у стойков, но задача, что касается содержания, поставлена теперь более высокая. Теперь требуют, чтобы мышление бесконечно определялось конкретному, наполнялось п р а в и л а м совершенства, то есть Ставится требование, чтобы само содержание было идеей как е д и н с т в о понятия и реальности. У якоби, во-первых, мышление, доказательство не выходит за пределы конечного обусловленного, во-вторых, Даже там, где Бог является метафизическим предметом, доказательство служит, согласно Ему, скорее к тому, чтобы сделать Бога конечным, обусловленным. В-третьих, безусловное. Которая ведь непосредственно достоверна, существует лишь в вере, есть нечто субъективно прочное, но непознаваемое, то есть некое неопределенное, неопределимое и, следовательно, бесплодное. Точка же зрения – Кантовской философии состоит, напротив, в том, что, во-первых, мышление с помощью своего рассуждения дошло до того, чтобы понимать себя внутри самого себя не как случайное, а как абсолютно окончательное, в конечном, в связи с ним. Поднимается некая абсолютная точка зрения, представляющая собою промежуточный член, связующее звено между конечным и тем, что ведет выше к бесконечному. Мышление постигло себя всем во всем абсолютно решающим. Для убеждения его ничто внешнее не является авторитетом, а всякий авторитет может получить признание лишь через мышление. Но это определяющее себя внутри самого себя конкретное мышление понимало с Кантом, во-первых, как нечто субъективное, И этот аспект субъективности есть та форма, которая была преимущественно господствующей во зрении Якоби. Другой же аспект – конкретность мышления – Якоби, напротив, больше оставлял в стороне. Обе точки зрения остаются философиями субъективности – Так как мышление субъективно, то ему отказывают в способности познавать в себе и для себя сущее. Согласно Канту, Бога, с одной стороны, нельзя найти в опыте ни во внешнем, как сказал Лаланд, что он искал во всем небе и не нашел там Бога, ни во внутреннем опыте, Мистики, мечтатели могут, разумеется, опытно узнавать внутри себя всякую всячину. И, между прочим, также и Бога, то есть бесконечное. С другой стороны, Кант умозаключает к существованию Бога, к о т о р о й есть для него объяснительная гипотеза. Постулат практического разума. Но что касается этой стороны, то другой французский астроном ответил императору Наполеону «Я не нуждался в этой гипотезе». Истинным в кантовской философии является, согласно этому, признание свободы. Уже Руссо выдвинул свободу как абсолютное. У Канта мы находим тот же самый принцип, только больше с теоретической стороны. Французы берут этот принцип со стороны воли, ибо их поговорка гласит «И ля-ля-тет» У него сказано-сделано, буквально у него голова близко от шапки. Франция обладает чувством действительности, стремлением справиться с затруднением. Так как во Франции непосредственное представление переходит в действие, Люди здесь обратились к действительности практически. Но хотя свобода конкретна внутри себя, она, однако, будучи там неразвитой, была обращена к действительности в ее абстрактности. А выдвигать в области действительности абстракции значит разрушать эту действительность. Фанатизм свободы – Преданный в руки народа стал страшен. В Германии заинтересовал, п р и в л ё к на свою сторону сознание тот же самый принцип, но он получил лишь теоретическое развитие. У нас гуляют всякого рода беспокойные мысли. В голове и на голове. Однако при этом немецкая голова чаще всего оставляет спокойно ночной колпак на себе и оперирует лишь в своих пределах. Эммануил Кант родился в Кёнигсберге в 1724 году. Изучал там сначала теологию, Выступил в 1755 году академическим преподавателем. Сделался в 1770 году профессором логики и умер в Кёнигсберге в 1804 году без малого 80 лет, не выехав ни разу за пределы своего родного города.